в полным-полно! И все-таки он поможет нам продержаться лишние дни! Им не придется держаться! Почему тауринам не придется держаться в крепости, Сет? Вам известно что-то тайное? Ничего тайного! Мы сегодня снимем осаду! Великий звездный круг! Кто это решил? Я! Он! Погодите, погодите, что это?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 Есть ли у вас сомнения, что это Тарга? Знак верховной власти над всеми обитаемыми землями. Подождите, вот идет вождь Тауринов, Уратахал. Князь, окажите честь, подойдите к нам для беседы. Слушаю вас, Фатамир. Великий вождь, Сет и князь Тауринов, обращаюсь к вашей мудрости и заклинаю вас вашей честью. Посмотрите...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 Но лучше бы вам уйти сразу Для всех людей лучше, Фадейк Ну, хорошо, Фатомир Таргу я оставлю вам Таргу вы возьмете с собой Почему? Фадейк, мальчик мой Люди есть люди, они сильнее обычаев Очень скоро те, кто поумнее, поймут, что войну остановила не Тарга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 Вы, наверное, скучаете в здешнем как Некогда скучать-то. Работа не в проворот. А по вечерам? Тут исходить сходить некуда. Вы знаете, я домоседка. Как погуляли? О, он умучил меня. Таскал по каким-то развалинам, по зарослям. Брюки изорвал, погон отодрал на рубашке. Я еле дышала, когда вернулась. Представляю, как он вам надоел. Почему? Он мне только про вас и говорил. Наверное, целые дни не отстает.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 Но она понимала, что эти слова Викторию Фёдоровну не обрадуют. Что поделаешь, раз такой характер? Дурацкий характер. Я замучилась. Выдумал себе предка-адмирала, переделал нормальное имя Фёдора в честь деда, в какого-то Фадея. И ведь заставил всех признать себя Фадеем. Эти непонятные слёзы по ночам. Спрашиваю, что случилось? Какой-то Вова Зайцев из их класса уехал в другой город.